Глава 53. Если честно, Бриджит поняла, что это плохая идея сразу, как только она пришла ей в голову. Но проблема заключалась в том, что других идей у неё не было. Телефон умудрился продержаться достаточно долго, чтобы показать в приложении трекера красную точку, поворачивающую на прибрежную дорогу. Поддав газу, Бриджит добралась туда как раз вовремя, чтобы успеть заметить вдалеке синий BMW заезжающие через ворота на огороженную территорию, внутри которой стояло три явно заброшенных здания. Автомобиль полностью исчез из виду к тому времени, когда извилистая дорога позволила Бриджит добраться до ворот. Она припарковала машину. Судя по пыльной вывеске, валявшейся у забора, здесь был когда-то цементный завод. Центральное здание, судя по всему, большой склад, было обрамлено двумя привычного вида двухэтажными строениями. Правда, теперь они представляли собой заколоченные, покрытые граффити бетонные коробки. Они выглядели так, будто с нетерпением ждали, когда их уже снесут. Большая вывеска гласила, что здесь будут построены роскошные двуспальные апартаменты с видом на море, и сулила более светлое будущее, но, как догадывалась Бриджит, особого интереса ни у кого не вызывало. Единственной постройкой, которая выглядела новой или, как минимум, ухоженной, являлся забор. Он был высотой метра два с половиной, с колючей проволокой наверху. Судя по всему, многие люди считали, что из этого места может получиться отличная свалка, поскольку лужайка перед забором была усеяна отходами всевозможных видов. От полных мусорных мешков до сломанной бытовой техники, рваной одежды и многого другого. Похоже, сюда выкидывалась половина неудачных покупок, сделанных на дешёвых распродажах. Бриджит обдумала все немногие варианты возможных действий, которые у неё были. Она могла бы вернуться в Хоут, найти телефон и позвонить в полицию. Однако она понятия не имела, что говорить. Бриджит даже не была уверена, что машина, которую она видела, была той самой, с маячком. Она могла бы дождаться её выезда и попытаться проследить за ней без помощи трекера. Но свои шансы на успех Бриджит оценивала не слишком оптимистично. Вдобавок, это место как нельзя лучше подходило для того, чтобы на его территории происходило что-нибудь гнусное. «Когда сомневаешься, что-нибудь делай», таков был её негласный жизненный девиз. Конечно, это «что-нибудь» почти наверняка окажется совершенно безумной затеей, но она уже устала искать и не находить ничего, кроме ещё большего числа загадок. У неё было предчувствие, что внутри этих зданий может находиться то, что даст в конце концов ответы на все вопросы. Именно так она оправдывала себя во время штурма забора при помощи подручного мусора. Старая стиральная машина оказалась достаточно прочной, чтобы выдержать её вес, что позволило Бриджит набросить кусок заплесневелого ковра поверх колючей проволоки. Следующие пять минут, о которых она предпочла бы забыть, Бриджит посвятила перелезанию забора по страшно вонючему ковру и попыткам не думать о том, что именно эту вонь вызвала. Порванные джинсы, ушибленная задница, неприятная липкость в волосах, и вот она уже на другой стороне. И только оказавшись здесь, она заметила знак, предупреждающий о наличии сторожевых собак. Блин, кто догадался повесить его на внутренней стороне забора? «Только больной на голову извращенец, вот кто!» Как можно скорее и тише, Бриджит принялась обходить вокруг зданий. При первых признаках опасности она удерёт и вызовет полицию. «Ну разве это не разумный план?» Бриджит обогнула одно из небольших строений с заколоченными окнами, но так ничего и не услышала. Подойдя к главным воротам склада, она увидела следы шин, уходящие под закрытые большие деревянные двери. Прижавшись к ним ухом, Она уловила слабое, неразборчивое бормотание. Затем за её спиной кто-то кашлянул. Оглянувшись через плечо, она увидела стоявшего позади мужчину. Он был высокого роста, крепкого телосложения и коротко стриженный. Его губы улыбались, но глаза определённо нет. Бриджит потребовалось несколько секунд, чтобы обратить на это внимание, поскольку на переднем плане в поле её зрения доминировал большой пистолет который мужчина держал на вытянутой руке в нескольких дюймах от её головы. «Привет. Э, я знаю, это прозвучит безумно, но у вас случайно нет зарядки для айфона?»